Глава 25. Проснулся я рано. Оно и понятно. Спать на деревянном, продуваемом полу не самое большое удовольствие. Но спасибо моей достаточно толстой одежде, что она так хорошо сохраняла тепло. Достаточно долго. Хватило до рассвета. Лиза же еще спала, только сейчас уже не Николачиком, а как нормальный человек. Укуталась в свой плащ и мирно сопит. Не буду трогать. Улыбнулся я почему-то и стал тихо собираться. Перед сном все же пришлось скинуть себя на рукавники, на плечник, снять с ботинок металлические пластины, что защищали голени, а то спать в них было вообще неудобно. Не понимаю, как во всем этом я вырубился в крепости, а еще стал понимать, почему в некоторых настолках, в которые играл в детстве, это правило было необязательным. Хрен выспишься, иначе нормально. Собравшись, бросил последний взгляд на девушку. Та даже не шелохнулась. Вырубилась, словно в кому впала. Хотя не... Вон уголок губ дергается то в сторону улыбки, то в сторону печали. Что-то снится. А вот у меня сон пролетел, как по щелчку пальцев. Вот я уснул и сразу проснулся. Всегда так было. В детстве до смерти родителей иногда видел сны. Сейчас никогда. Поправив нож на поясе, все же оба меча было удобнее носить на нем, направился наружу. Лес все еще был темным, видно было не очень далеко, но все же редкие лучи золотого светила, сквозь облака пробивались и понемногу освещали путь. Даже смог заметить, что к лесному домику уже давно протоптана тропинка, и это меньше, чем за неделю. По этой тропинке я прошел до основания дороги. Она все так же была усеяна, проросшей сквозь камни травой, но ее уже было меньше. Все же игроки ходили и охотились тут сто процентов. Наверное, уже какой-никакой в городе есть быт, даже стало интересно. И я ускорился. Чувство, что что-то произошло в городе, подгоняло меня вперед, а на лице появилась улыбка. Я не бежал, но шел быстрее обычного. Но все же смотрел по сторонам. Это уже привычка из старого мира. Даже если сильно спешишь, то лучше глядеть в каждую подворотню, особенно заранее. А то можно было проснуться с пробитой головой и без гроша на существование... Из потери места работы, если вообще проснуться. Но все было тихо, причем очень тихо. Разительное отличие от того, что было, когда я тут шел в первый раз, и от того, что стало сейчас. И даже какая-то гордость распирала, что первый шаг в сторону безопасности был сделан именно мной. Именно я позволил человечеству. Нет, не подходит. Не все тут люди, не все ими себя тут создали. Тогда... Именно я позволил нашей скромной цивилизации сделать первый шаг в эту сторону. Расширение территории всегда важный шаг в развитии любой культуры. На маленькой земле можно расти только вверх. Но как только закончатся ресурсы, то нужно будет расти вширь. И это одна из причин многих конфликтов на нашей планете. Раньше так было, по крайней мере. Сейчас же. Вроде тихо. Но мы многого не знаем, это точно. И нам же от этого спокойнее. Было. Пока плевать. «Нихрена себе!» Вышел я уже ближе к полудню, к тому месту, где я с Андреем начал вырубать лес и изумился. Тут было срублено по меньшей мере тысячи деревьев. Просто огромный участок леса превратился в зону пеньков. Осталось только присесть и кому-нибудь что-нибудь отдать. Ха! Шутка старая, как мир, но все же разница была просто огромной. Но это не все. Тот домик, в котором раньше мы несколько раз вырезали волков-мутантов, Его перестроили. Он остался той же формы, та же крыша, причем в прямом смысле слова «та же». Материалов для ее замены не было, вот только внешняя отделка вся новая. Сразу видно, что тут поработали на славу. А еще была пристройка, куда складывали распиленные бревна. А чуть дальше была мастерская, где бревна, что они успевали забрать, пилили на доски прямо тут. Не так быстро, все же это не основная работа тут, но все же делали. А потом мастерили телеги, которые еще больше ускорили процесс доставки груза. «О, гляди, леший!» — тыкнул в меня пальцем Дроу. Тёмный, пещерный, вроде как эльф. Только этот был чуть светлее своих родичей. Но такое бывало. «Ты откуда такой припёрся?» «Да так», — махнула я рукой. «Мелочи. Они плохо вы тут обустроились. Когда я сюда в первый раз пришел, тут было все куда хуже. В разы, я бы так сказал». Эда! да!» — закинул топор на плечо этот мужик. «Довольно широкий для эльфа в плечах, кстати. Если бы не расширение территории, то быть бы нам всем в городе и бить баклуши. А так тут стало в разы безопаснее, особенно после рейда нескольких смельчаков по зачистке леса и всей прилегающей территории». «Даже до крепости дошли?» — нахмурился я. «Договорили что-то про крепость», — кивнул Дроу. «Но пока туда не совался». Мрачная, по слухам, она какая-то. Может, там монстры сильные обитают, может, еще что. А ты что, тоже лес чистил и только вышел оттуда? Сиптово, кивнул я. Ну ладно, пойду в город, Еще задание надо сдать. Долго теперь до него идти? А то я раньше только до расширения территории тут бродил. В лес ушел, когда туман вон там был, кивнул в сторону тропинки в город. А сейчас даже города не видно. До да часа три по этой дороге, чуть задумавшись, ответил Дроу. «Стой! Так ты еще до расширения ушел? Что это у тебя за задание такое было?» «Прости», — пожала плечами и начал откровенно врать. «Нельзя рассказывать. Условия такое у задания. Иначе штрафы будут немалые». «Ну, как знаешь», — спокойно ответил он. «Ладно, бывай». «Ага», — махнула рукой. «И тебе не хворать». «Но не рассказывать же мне, что был дальше леса, что напоролся на демонов, которые меня обнаружили и проследили за мной до тумана». В случае нападения в меня сразу полетят все камни, так что лучше держать эту информацию при себе. Сохраннее буду. Поправив плащ и капюшон, я направился в сторону города, бросив еще раз взгляд в сторону работников. Десять человек, три эльфа, два гнома, 6 дроу, 5 ящеролюдов. Один даже на дракона смахивает. Человека собаки хрен пойми, как они называются, что-то типа кошка людей. В общем, звероподобных было больше всего. Аж целых 20 представителей своих рас. И все они работали сообща. Это радовало. Кто-то валил лес, кто-то пилил лес. В общем, радости моей не было предела. Возможно, эти существа, людьми назвать их из соображения, что они не совсем сейчас люди, не все, правда. Никогда бы не вышли из города, если бы не расширение территорий. И опять же, это моя заслуга. Идем дорогой трудной», Начала я снова напевать, но только на этот раз в приподнятом настроении. Мы в город изумрудный. Мне навстречу шли не менее радостные игроки, что удивляло и радовало еще больше. Идем дорогой трудной. Но все же некоторые были хмурыми и явно задолбанными. Дорогой непростой. Некоторые на меня пялились, как на идиота. Некоторые, когда узнавали, подбегали расспрашивать. Вот только я большую часть народа вообще не знал. Некоторых только мельком видел, когда с ними вначале общался Андрей. Например, один Верзила был в одной из первых групп, не считая нашей, по добыче дерева. Вот только сейчас это все детский лепет. Мы же реально рисковали своей шкурой, чтобы достроить этот долбанный дом администрации. Чтоб этому распорядителю икалось. Но зато это дало толчок в развитии. Всё же игровая составляющая помогает забыть о том дерьме, что тут происходит. Это дерьмо помогает лично мне забыть о том, что происходило со мной последние несколько лет в том мире. «Дальше будет только лучше», — улыбнулся я. К городу я подошел ближе к вечеру. Я точно не знал, какой сейчас день, шестой или седьмой, для выполнения задания, но знал я точно одно. Оно еще не провалено. Сейчас сдам, а потом пойду повышать первую звезду до конца. Вот только чем заняться потом? «Может, город посмотреть, что нового в нем появилось?» — начал думать вслух, ибо вокруг меня, благо, никого сейчас не было. «Думаю, так будет лучше всего». Согласившись с самим собой, прошел через руины городских ворот. Внутри город почти не изменился. Самое главное — почти. Главную дорогу полностью очистили от разной растительности, как и некоторые дома, что стояли на входе. «Думаю, так со временем получится очистить вообще все а потом и застраивать новыми домами, а не этими руинами. Но главное, сейчас надо отреставрировать стену, восстановить все ворота, иначе может быть худо. На главной площади было не так многолюдно. Чаще игроки попадались на втором и третьем кольце, где из-за чего-то носились. Кто-то тягал там повозки, кто-то просто носился как угорелый. Но все были чем-то заняты, и это радовало. Значит, распорядитель заданий дотянулся до всех. Войдя в здание администрации, которая ничуть не изменилось что меня не удивило, а даже больше порадовало почему-то, зашел к распорядителю. Он был один. Но так было у каждого, ибо, попадая в здание, странника словно переносило куда-то. Он всегда тут будет один, наверное. «Приветствую, Николай!» Сразу поднял на меня взгляд распорядитель заданий. «Вижу, ты пришел с не очень хорошими новостями». «Приветствую!» Развернул я к себе один из стульев из-за чего у меня появилась подставка под локти. «Так вы меня за такой информацией, как ни странные, посылали. Или я не прав? И не совсем плохой. Думаю, вы о результате моей прогулки уже знаете». «Только это было необязательное задание сейчас для тебя», усмехнулся распорядитель. «Тот командир, которого ты убил, он был рейдовым, скажем так. Если босс на мосту был послабее, то тот командир должен был стать целью нескольких игроков. Для простоты». Но ты победил обоих, что похвально. Но мог из-за этого сорвать все сроки. Рисковал. Но все же риск оправдался. Но боги тебя за это уже наградили. А теперь рассказывай, что ты там обнаружил, где и как». Но, тяжело вздохнул я. «Дело было так. Шел я на восток...» Минут пятнадцать я потратил на то, чтобы подробно рассказать о том, что я увидел и что смог запомнить. Примерное расстояние тоже упомянул, конечно, в количестве затраченного пути. Пришлось немного слукавить, ибо часть пути я преодолел по воздуху. Нечего о своих способностях распространяться даже перед системными персонажами. Но все же я ему рассказал то, что от других буду держать в тайне. То, что за мной следили, а я об этом не знал из-за своей неопытности. Из-за чего привел врага ровно к туману. Это очень важная информация, по сути особенно для того, кто занимается распределением всей деятельности в нашем городе. О, тут же воскликнул я. А я еще нашел карту. И тут же достал ее из своей бездонной якобы сумки и положил перед нами. О На ней, правда, нет ничего примечательного. Но, думаю, нашими усилиями сможем наполнить ее нужными знаками, очертаниями и так далее. За это тебе будет отдельный бонус. Взял он в руки в шесть раз сложенный старый лист пергамента и раскрыл его. Быстро осмотрел, улыбнулся и повесил на стенд, который словно для этой карты и предназначался. «Так-то намного лучше. Думаю, займусь, нанесу частичную информацию на неё. По крайней мере, ту, которой владею сейчас сам». «Думаю, надо несколько таких карт сделать», — присмотрелся я. «Одна будет типа политической, где будут обозначаться дороги, границы, территории». Другая — полезная ископаемая. Третья — живность и все такое. Всяко лучше, чем на десяти тысячах бумажках все это хранить. Посмотрел я на его стол и весело хмыкнул. «Но тут сам решай». «Думаю, ты прав», — кивнул он. «Кто-нибудь точно захочет развить мастерство картографа? А теперь о том, что ты сказал». И вот он тут же сменился с удовлетворенного на серьёзный, даже немного мрачный. «То, что тебя засекли, крайне плохо». Но это было ожидаемо. То, что это именно ты был, я никому не расскажу. На этот счет не переживай. Задание твое в любом случае выполнено. Будет хорошо, если тыкнешь пальцем, где примерно был город врага. «Провал похожий на слезу», — спокойно сказал я. «А я знаю это место», — нахмурился распорядитель. «Откуда?» — приподнял я одну бровь. «Ты же отсюда не вылезаешь». «У всех могут быть свои секреты, мистер Тень». На его лице появилась загадочная улыбка. «Если хотите получить эту информацию, то сами ищите на нее ответы. Сразу скажу, в этом здании... Да и во всем городе вы ее не найдете, И советую построить вам всем библиотеку. Там появится работник, который за эссенцию будет покупать у вас сведения, даже истории ваших приключений. Правда, если вы их сами напишите». «А что с врагами-то делать будем?» — уточнил я. «Нужен гарнизон в крепость», — хмыкнул распорядитель. «Очевидно же. Сейчас у нас есть пять с половиной сотен странников боевой направленности. Чисто боевой. Лучники и всё такое. Например, ты и Элеонора. Думаю, ты знаешь, о ком я. Вы с ней первые в этом мире не боевые классы. Вы убийцы, которым положено выполнение других заданий. Кстати, советую с ней наладить контакт. Я вам двоим готовлю задание, но оно будет немного позже. А сейчас сможешь помочь в строительстве склада металла. Твой другой друг Борис наладил работу по его добыче, но вот склада под него нет. Получено новое задание. Название. Склад металла. Описание. Работы по добыче необходимых для будущей деятельности города ресурсов налажены, но город и его население столкнулись с проблемой его хранения. Металл. Один из жизненно необходимых материалов, которые на свежем воздухе и под дождями начинают ржаветь. Необходимо построить склад. Прогресс. 5473 бревна из 10 тысяч. Срок выполнения задания – 1 неделя. Награда за выполнение задания. Склад для хранения металла. Общие достижения. 1 тысяча эссенций души за каждые сутки, на которые здание раньше построено. Но не менее 1 тысячи эссенций. Награда будет выдана при вкладе в развитие не менее 0,1% от общего вклада. Штраф за провал. Штраф на одну тысячу эссенции каждого участника строительства за каждый день просрочки. «Это все хорошо», — прочитала текст задания. «Но ты мне так и не засчитала выполнение моего прошлого задания». «Прошу прощения», — склонил он голову. «Стар уже. Виноват. Запамятовал. Прошу». Протянул он мне пергамент с печатью. Подтверждение того, что я принял у тебя задание. Он сейчас испарится, как только ты его прочтешь, не удивляйся. Задание выполнено название Соседи. Описание. Забытый город предгорья не единственный город, что в таком виде уцелел после катастрофы погубившей мир. Необходимо провести разведку и определить местонахождение соседних городов. Направления любые решать вам. Срок выполнения задания одна неделя. Прошло 6 дней, 18 часов 32 минуты. Награда за выполнение задания, 10 тысяч эссенций души, 3 очка основных характеристик, снаряжение, магическая бижутерия, 5 очков пассивных умений. О! А я что-то и забыл о пассивных очках умений, улыбнулся я. Не советую сейчас бежать и распределять все очки, спокойно продолжил старик. Привлечете лишнее внимание. А когда? нахмурился я. Когда меня обгонят, что ли? О, поверьте мне, вас уже не обогнать, — улыбнулся старик. Просто самостоятельно развивайте очки. Новые вам понадобятся потом. Сейчас развиться самостоятельно проще, чем это будет потом. Пассивные вкладывайте когда угодно. Но уже после получения первой звезды, когда откроется древо. Понял, — задумчиво ответил я. Значит, сначала пытаться самому развить характеристики. «Спасибо еще раз, старик. Думал, что всегда так просто будет». «Увы, мистер Тень, увы», — развел он руками. все просто вначале. Потом будет только сложнее. Больше вас не задерживаю». «Спасибо еще раз за совет», — кивнул я, а старик улыбнулся. «Выйдя на улицу, я вдохнул полной грудью. Сейчас мне заниматься строительством вообще не хотелось. Хотелось отдохнуть после путешествия. Так что надо исполнять планы по разведке этого города». А то, как я понял, тут уже достаточно многое изменилось. Сначала я прошелся по первому кругу, вокруг Монолита. Тут стало значительно чище, а все разрушенные здания, кроме одного, были уже разобраны на камне. Как оказалось, это будет здание Храм Пантеона Богов, чтобы нам было проще строить. Второй круг так и остался неизменным. Тут только несколько зданий очистили. По какой именно причине, я так и не понял. Но стало красивее, да? Сразу видно, что народ начал наводить тут порядки, но явно занят чем-то другим. Третий круг. Тут появилось первое задание, ремесленное. Тут же производили доски для дальнейшего строительства. Но больше тут ничего не происходило вовсе. Тоже тишина, только несколько странников трудятся над распилкой привозимых бревен и сдают уже распиленные, погружая на те телеги, на которых привозили материал ранее. Четвёртый круг был, наверное, самым ухоженным. Почти все здания были очищены от листвы и проросших сквозь них растений, а некоторые вовсе начали отстраиваться. Видимо, игроки начали обживаться и строить тут себе дома. Но далеко все это дело не ушло, что неудивительно. Времени-то прошло совсем мало. Пятый круг был самым оживленным. Со всех четырех ворот сюда стекались игроки с телегами и без, изгружали добытые материалы. Тут было несколько открытых площадок, в частности, где строился склад под металл, а также несколько уже готовых складов под древесину, например, и камень. Но самое главное, народ отстроил трактир. Правда, название у него было странным «Чары-мары», но это пофигу. Смущало то, что некоторые игроки, стоило им увидеть это название, сразу странились этого места, словно тут были прокаженные или больные чумой. «А что за толпа?» — подошёл я к другим странникам, что топтались перед зданием. «А ты не в курсе?» Повернулся ко мне бородатый старик с клинком на поясе и в легкой тряпичной одежде. Был как-то один проект, который сгубил вот такой вот придурок, который свои заклинания начинал с этой фразы, махнул он рукой в сторону вывески. А мы не заходим, так как требуем сменить название. Мало того, там управляющий ящер. И тот проект сгубил тоже ящер. Не ящер, а дракон, поправил не менее молодой мужик. Точнее, он стал потом драконом. «Но вообще там история странная, что-то с криминалом было связано, но не суть важна. Всё же началось с того чертового рейдового босса, который так творил лютую дичь». «Нихрена не непонятно, но очень интересно», — усмехнулся я. «Пофиг, хочу отдохнуть». «Там ценник конский». Тут же кто-то высказал истинную причину того, почему тут была такая толпа. «Ну вот, говорите, что все из-за каких-то чармар», — усмехнулся я. Но на ценник пофиг. Я неделю в городе не был. Хочу отдохнуть. Словно поток воды я проскочил между недовольными и негодующими странниками и вошел внутрь. Внутри было довольно уютно, по сравнению с тем, где я был последние дни. Горели свечи, стояли сбитые из досок столы и стулья. Где-то были лавки. За ними сидели другие странники. Но их было и правда не особо много. И все они были более-менее хорошо одеты. Сразу было понятно, чем они промышляли, в отличие от тех стариканов. «Приветствую, новое лицо в моем скромном заведении!» Тут же отсолютовал мне тряпкой ящер, что стоял за барной стойкой. «Заходи, располагайся, общайся с остальными, делись историями. Либо можешь сразу сесть за барную стойку, я тебе все расскажу. И главное помни, в чарах-марах любые странности возможны, ха-ха». Я не стал долго думать и сразу направился к барной стойке. Общаться у меня не было никакого желания, так что сразу уселся на высокий барный стул. Через мгновение передо мной лежала деревянная табличка, на которой весьма аккуратно были вырезаны скромные услуги и совсем не скромные ценники. Заодно стало понятно, зачем тут еще нужна эссенция душ. Это банальная валюта. «Реально конские цены», — усмехнулся я. «Нет на тебя антимонопольщиков», — «Какие времена?» – развел руками ящер. «Такие нравы! Плюс у меня просто нет конкуренции. А никто, кроме меня, не додумался одно из зданий превратить в трактир. Выбрали уже что-то?» «Ага», – кивнул я. «Комнату на неделю. Соответственно, завтрак, обед и ужин на каждый день. Семь тысяч сенций за комнату на неделю и еще три с половиной за полный комплект приёмов пищи», – спокойно сказал он. А перед моими глазами появилось диалоговое окно, в котором я соглашался передать требуемую сумму. Ну или мог отказаться, что нелогично, так что я принял этот торг. «Вот и славно! Сейчас покажу вам вашу комнату, следуйте за мной. Меня, кстати, Илья звать». «Николай», – кивнул я и соскочил со стула. Он провел меня на второй этаж, где было довольно много дверей. Вроде даже снаружи здание выглядело не таким большим, как изнутри. Но это, похоже, игровые условности, и я вижу даже не все, что тут есть. «Вот ваша комната», — подвел меня он к двери под номером 137. «Вы первый, кто снял комнату на целую неделю. Думаю, сделаю вам скидку и верну за один день пользования». Тут же перед глазами появилось диалоговое окно. Только на этот раз Илья возвращал мне полторы тысячи эссенций, и я тут же согласился. «Если что, зовите», — поклонился он после чего развернулся и начал уходить, но на миг остановился. «Ах, да! У меня могут быть задания, в основном охотничьи. Плачу хорошо, имейте в виду». «Жрать всем надо», – усмехнулся я. «Схватывайте на лету», – кивнул ящер и продолжил спуск. Проводив хозяина заведения взглядом, я улыбнулся и пошел в комнату. «Минимализм, но уже куда более приятный, чем все, что я видел. Мягкая кровать. Даже было интересно, откуда она тут. Один шкаф, стол, стул, тумба, ну и окно с видом на руины города. Больше тут ничего не было, но и на столе была свеча, как и на тумбе. «Да здравствует новый мир», – снял я с себя пояс и положил на стол и уже в следующий миг лежал на мягкой, чтоб меня, удобный кровати, которая была даже удобнее, чем та, что была у меня по ту сторону цифр. Наконец мои труды оцениваются по заслугам. Конец первой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.